Глава 68. Лука. «Лука, поговори со мной!» Доносится голос Грейсона, но у меня не хватает сил ответить. Внутри я словно умер. Что это было? Я порву на части всех этих засранцев. Мы должны вытащить Розу. Позвони Фрэнке. Пусть встретит. Сижу я сквозь зубы. Уже сделано он в пути. Нужно действовать с умом. Он прав, но мне уже плевать. Сначала я хочу перерезать Марии горло и наблюдать, как жизнь покидает ее тело. Следующим будет данта Блять! Я бью кулаком по приборной панели. Лука, Роза жива, свадьба состоится, верно? Эта свадьба ему нужна, и мы знаем об этом. Итак, сейчас возвращаемся домой, рассказываем все Френке и планируем следующий ход. Ты же видел, на что они способны. Роза просто разыграла сцену Лука. Она тебя не предала. Она говорила это не всерьез. Возьми себя в руки. Может, Роза и не хотела, но однозначно сделала мне больно. Я мечтаю прикончить его Грейсон. Мои руки трясутся от ярости. А вдруг он прямо сейчас сделает ей больно? А если я не сумею ее спасти? «Любые необдуманные действия могут подвергнуть ее еще большей опасности. Просто поверь, у меня было много ситуаций с заложниками». Грейсон сворачивает на подъездную дорожку к нашему тайному месту и осматривается по сторонам. «Меня сжимается горло, я задыхаюсь. Не хочу встречаться с Келлером. Что я ему скажу?» Грейсон кладет руку мне на плечо. «Лука, успокойся». Ничего не слышу. Я иступленно стучу по дверце и сиденью. Бляха, матерится Грейсон. Он выскакивает с водительского места, открывает дверь с моей стороны и вытаскивает меня из машины. «Пойдем, приведем тебя в порядок, а потом я налью тебе стаканчик скотча». Он отпускает меня. Я смотрю на свои трясущиеся окровавленные руки. «Мама». Тошнота подкатывает горло. У меня сильно кружится голова. Я отворачиваюсь от Грейсона, и меня выворачивает на тротуар. Он похлопывает меня по спине. «Все в порядке, Лука». «Нет, не в порядке», — выдавливаю я. «Мой мир рушится». Грейсон хватает меня за руку. «Пошли». Грейсон тащит меня мимо вооруженной охраны нашего убежища, проводит на кухню, пододвигает мне белое кожаное кресло. В доме невероятно тихо. Наверное, все уже давно спят. Я плюхаюсь в кресло и хватаюсь за голову. Перед глазами снова всплывает картина, как мама лежит на полу, а повсюду кровь. «Грейсон, это ты?» — сонным шепотом спрашивает Мэдди. «Иди сюда, солнышко», — откликается он. Она замирает. «Господи, Лука, что случилось?» Мэдди всхлипывает и бросается ко мне. Я беззвучно качаю головой. У меня не получается произнести ни единого слова. Сказать об этом вслух, значит признать, что ее действительно нет. Грейсон ставит передо мной двойную порцию скотча и обращается к Мэдди. «Милая, можешь сходить за Келлером?» Запрокинув голову, я одним обжигающим глотком опустошаю стакан. Я словно нахожусь в чужом теле. Я здесь, но меня нет». Мэдди уходит, а Грейсон присаживается рядом, держа на готове бутылку скотча. Я протягиваю ему стакан, он наливает еще. Даже не знаю, сколько я уже выпил, но боль не утихает, следовательно, нужно еще. «Грейсон, что происходит?» Громкий голос Келлера эхом разносится по дому. «Черт, Лука, говорите!» Он садится рядом, и я делаю протяжный вдох. «Мама умерла, Келлер. Ее больше нет». Дрожащим голосом сообщаю я. «Нет!» — вскрикивает он. Келлер смотрит то на Грейсона, то на меня. Осознание реальности приходит к нему, когда он замечает кровь на моей рубашке. Брат кричит. Мое сердце разрывается на части. Келлер хватает бутылку и кидает в стену. «Прикончу их!» Он отшвыривает стул и начинает расхаживать по кухне. «Я истерично хохочу. Просто хохочу!» Я разрушаю все вокруг себя, но ничего не могу с этим поделать. «Келлер, сядь уже!» Стальным голосом приказывает Грейсон, нервно поглаживая волосы. «Дай другую бутылку, Грейсон. Прошу я, упав на стол. Снова начинаю рыдать. Все, что я сейчас вижу, только маму». Грейсон подливает мне виски в стакан. «Я просил бутылку, а не стакан. Требовательно вытягиваю руку. Нет». «У нас сейчас нет на это времени». Фрэнки приедет с минуту на минуту. Алкоголь ничего не изменит. «Мне очень жаль. Но если ты все испортишь, ты можешь потерять розу. Я этого не допущу». Грейсон неподвижно стоит на месте, сжимая бутылку в руке. Келлер кладет руку мне на плечо. Я замечаю, что у него в глазах блестят слезы, но он пытается держаться. «Мне насрать, что придется сделать, брат». Я помогу тебе вернуть розу, и мы отомстим за смерть мамы. Как он вообще может смотреть на меня? Почему он не избил меня до полусмерти? Ведь все это моя вина. Кажется, я знаю, о чем ты думаешь. И если попробуешь сейчас сказать это, то я тебя вырублю. Ты не виноват, — говорит киллер, похлопывая меня по спине. Он допивает скотч, а я смотрю на запекшуюся кровь на своих руках. Мне нужно принять душ. Фрэнки реагирует весьма предсказуемо. Грейсон все ему рассказал, пока я мылся. Когда я спускаюсь вниз, на полу кухни валяется еще больше осколков, а вторую бутылку скотча нигде не видно. Фрэнки резко поднимает голову и поворачивает ко мне мрачное лицо, когда я появляюсь в дверях. «Лука, ты должен был сразу все рассказать. Если с Розой что-нибудь случится...» Фрэнки грозит кулаком. Я поднимаю руку. «Если с Розой что-нибудь случится, я даю тебе право пристрелить меня, Фрэнки. А пока присядь и помоги нам во всем разобраться. До свадьбы осталось всего несколько часов. Полагаю, у Данта есть слабые места, по которым можно ударить. Поэтому нам нужно действовать правильно. Я сажусь рядом с киллером, а Фрэнки занимает стул напротив. Перескажи все, что сказала тебе Роза. Она всегда была умницей». Да, но также она невероятно уязвима, ведь ее постоянно преследует прошлое. Я пересказываю ему слово в слово. Фрэнки откидывается на спинку, и я наблюдаю, как он морщит лоб, обдумывая мой рассказ. Лука, она неспроста хочет, чтобы ты пришел на эту свадьбу, и нам нужно затащить туда Романа и Марию. Он опирается локтями на край стола, а я закуриваю очередную сигарету. Я поговорю с Романо. Попрошу его уговорить Марию дать тебе еще один шанс. Последний шанс. Если Роза выйдет замуж за данта то перестанет представлять угрозу для Марии. Они будут уверены, что у них есть неоспоримое преимущество. А затем мы будем следовать нашему плану. Мы заманим их на склад. Ты передашь сообщение комиссару. Нам нужно отвлечь охрану. Пускай этим займутся Джакс и его ребята. Мы разберемся с Романа, покончим с Дантой и вернем Розу. Я задумчиво почесываю щетину. Да ты злой гений, Фрэнки. Я достаточно долго сотрудничал с Романом. Если потребуется, то смогу заставить его жрать прямо с моей руки. Мне просто нужно, чтобы ближайшие сутки ты убедительно подыгрывал Марии. Справишься? Грейсон буравит меня взглядом. Да. Я не знаю, каким образом, но ради розы я готов на все. Фрэнки поднимается на ноги. Я пойду звонить. Грейсон, а ты готовь парней. Уже занимаюсь, подтверждает он, доставая телефон. Фрэнки смотрит на Келлера. Присмотри за своим братом и убедись, что в ближайшие полчаса он не натворит глупостей. Подмигивая мне, Келлер похрустывает костяшками пальцев. Будет сделано. Время тянется мучительно медленно, пока мы ждем. Каждая секунда, проведенная без розы, — это целая вечность. Я не знаю, сколько раз я пробовал эту технику дыхания, но оказалось, что невозможно успокоиться, когда тебя тревожит все сразу. Ярость, горе и разбитое сердце. Наконец Фрэнки врывается на кухню. «Лука, иди отдыхать, а потом тащи свою задницу домой. Мария уже ждет тебя». Они все будут на свадьбы, Розы. Ты устроишь самое большое представление в своей жизни и выложишься по полной программе, не позволяя ему видеть твою слабость. Если они поймут, что ты врешь им, все будет кончено. Моя слабость — это моя любовь к Розе. Я должен стоять и смотреть, как она выходит замуж за другого мужчину. Помни, ради чего ты это делаешь, Лука. Ради всех нас. Ради Розы, ради нашей организации, ради мести. Она недолго пробудет замужем. Справлюсь. Я набираю номер комиссара, сжав телефон так, что костяшки пальцев белеют. Он отвечает после второго гудка. Лука, надеюсь, это что-то важное. Сейчас поздняя ночь. Сонным голосом говорит комиссар. Хотя бы он спокойно спит по ночам. Планы меняются. Завтра романа не станет. Подробности будут потом. Нам нужна любая помощь, которую мы можем получить. Что? Почему? Мгновенно проснувшийся комиссар засыпает меня вопросами. Потому что если я не сделаю это, то потеряю все.